От картинки, сложившейся в голове, я вздрогнула, не говоря уже о слове «кормиться». Однако Джаспер не боялся меня испугать, не пытался оградить меня от всего, как это делал Эдвард. Джаспер просто продолжал рассказ. «Банды вампиров на юге не очень-то беспокоятся о сохранении тайны. Только в Альтуре могут их приструнить, больше они никого не боятся. Если бы не в Альтуре, то всех нас давно бы уже обнаружили». Я нахмурилась.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 Две ночи спустя Бенита напал на гораздо более сильный клан, которому принадлежал Монтерей в Северной Мексике, и снова победил. «Как ему это удалось?» — спросила я с осторожным любопытством.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 лихорадочно увеличивая свою армию, чтобы захватить лакомый кусок, Мехико. Вальтури начали с него, а потом перешли к остальным. Всех, у кого находили новорожденных, убивали на месте, а поскольку каждый пытался защититься от Бенита, Мексику на время очистили от вампиров. и однажды разговаривал с очевидцем, который издалека наблюдал за тем, что случилось, когда Вальтури пришли в Кулиакан. Джаспера передернуло. Я впервые видела его испуганным, чуть ли не дрожащим от страха. Хорошо уже то, что безумная жажда завоевания не вышла за пределы юга. Остальной мир не потерял рассудок. Мы обязаны в Альтуре нашим нынешним образом жизни». Однако после возвращения Вальтури в Италию выжившие вампиры, не теряя времени, стали расхватывать территорию на юге. Вскоре снова начались раздоры. Недовольно хватало, виндетты следовали одна за другой». Идея создания армии новорожденных вампиров уже распространилась, и некоторые не смогли устоять. Но и вмешательство в Альтуре не забыли, так что в этот раз действовали осторожнее. Новорожденных тщательно отбирали среди людей лучше готовили. Их использовали скрытно, и люди большей частью ничего не замечали. Создатели армии не давали в Альтуре повода вернуться. Войны возобновились, хотя и с меньшим размахом.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 Помнится, я удивился, заметив, какая белая у них кожа. Даже черноволосая девчушка с явными мексиканскими чертами лица в свете луны казалась фарфоровой. Все они выглядели очень молодо. Девушки. Они взрослые женщины. Я знал, что они не могли отстать от нашей колонны таких красавиц. Я бы запомнил. «Да он до речи потерял», — сказала самая высокая. Ее нежный голосок прозвучал, как колокольчик на ветру. Волосы у нее были светлые, а кожа белоснежная. У второй волосы были еще светлее, кожа такая же белая и ангельская личика. Прикрыв глаза, она склонилась ко мне и глубоко втянула в себя воздух. м — вздохнула она. «Какая прелесть!» Самая маленькая брюнетка взяла девушку за руку и быстро заговорила. Голосок у нее был слишком тихий и мелодичный, чтобы звучать резко, но, похоже, она именно этого добивалась. «Нетти, сосредоточься», — сказала она. Я всегда хорошо чувствовал, как люди относятся друг к другу, и сразу понял, что каким-то образом брюнетка командует двумя блондинками. Если бы речь шла об армии, то я бы сказал, что брюнетка была выше рангом. «Кажется, он вполне подходит. Молодой, сильный, офицер». Брюнетка замолчала, и я безуспешно попытался заговорить. «А кроме того, есть еще что-то...» «Чувствуете?» — спросила она остальных. «Он притягательный». «Да уж», — быстро согласилась Нетти, снова наклоняясь ко мне. «Терпение», — предупредила ее брюнетка. «Этот мне еще пригодится». Нэти нахмурилась, похоже, разозлилась. «Мария, лучше ты сама», — сказала высокая блондинка, — «если он тебе нужен. Я их убиваю в два раза чаще, чем оставляю». «Хорошо. Я сама», — согласилась Мария. «Этот мне очень нравится. Уведи Нэти, ладно? Я должна сосредоточиться и не могу все время оглядываться через плечо, ожидая нападения». У меня волосы встали дыбом, хотя я не понял ни слова, сказанного прелестными созданиями. Интуиция подсказывала, что я в опасности, что ангелочек вполне серьезно говорил об убийстве, но рассудок возобладал. Меня научили защищать женщин, а не бояться их. «Пойдем поохотимся!» С готовностью согласилась Нетти и взяла высокую девушку за арку. Грациозно повернувшись, они помчались к городу так быстро, что, казалось, полетели по воздуху, а их белые платья развивались позади, как крылья. Я изумленно моргнул, и девушки исчезли из виду. Я повернулся к Марии, она с любопытством наблюдала за мной. До этого момента я считал все сверхъестественное, всякие привидения и прочие глупости, полной чепухой. и вдруг почувствовал неуверенность. «Как тебя зовут, солдат?» — спросила Мария. «Майор Джаспер Уитлок, мэм». Заикаясь, выдавил я Яни в силах нагрубить женщине, даже если она оказалась привидением. «Джаспер, я искренне надеюсь, что ты выживешь», — сказала она нежным голоском. «Ты мне нравишься». Она сделала шаг вперед и наклонила голову, словно собираясь поцеловать меня. «Я замер». хотя все во мне вопило, что надо бежать. Джаспер задумчиво замолчал. Через несколько дней, наконец, сказал он, и я не поняла, то ли кусок рассказа был вырезан для моего же блага, то ли Джаспер отреагировал на напряженное состояние Эдварда. Началась моя новая жизнь. Девушек звали Мария, Нетти и Люси. Вместе они собрались недавно — Все трое выжили в проигранных сражениях, и Мария подобрала двух других, так было удобнее. Мария хотела отомстить и получить свои владения обратно, а остальные им не терпелось увеличить свои стада, скажем так. Девушки создавали армию и делали это осторожнее, чем обычно. Идея принадлежала Марии. Ей нужно было превосходящее противника войско, поэтому она тщательно отбирала людей с особыми способностями, а потом натаскивала их лучше, чем все остальные. Мария научила нас сражаться и становиться невидимыми для людей. «Когда мы делали успехи, нас вознаграждали». Он замолчал, снова пропуская часть рассказа. Правда, Мария торопилась. Она знала, что огромная сила новорожденных вампиров начинает убывать примерно через год, и хотела приступить к делу, пока мы еще не потеряли форму. В группе Марии я стал шестым. За две недели она добавила еще четверых «только мужчин», ведь Марии требовались солдаты. Но мужчин труднее удержать от драки. Мои первые схватки были с соратниками. Я оказался быстрее остальных и дрался лучше. Мария была мной довольна, хотя и приходилось заменять тех, кого я уничтожил. Меня часто вознаграждали, и от этого я становился сильнее. Мария хорошо разбиралась в людях. Она решила назначить меня командиром над остальными, то есть повысить в ранге. Командовал я неплохо. Количество убитых в драках значительно уменьшилось, и число солдат возросло примерно до двадцати. Для тех осторожных времен мы собрали довольно большую армию. Моя способность управлять чувствами, которую я тогда еще не осознавал, оказалась очень полезна. Вскоре мы работали вместе так, как к новорожденным вампирам еще никогда не удавалось. Даже Мария, Нетти и Люси лучше ладили. Мария ко мне привязалась, стала от меня зависеть, а я в некотором смысле готов был целостаться «Я землю, по которой она ходила. Другой жизни я и представить себе не мог. Мария объяснила нам, как обстоят дела, и мы поверили. Она попросила меня сообщить ей, когда я и мои братья будут готовы сражаться, а мне не терпелось показать себя. В конце концов, я набрал войско из двадцати трех вампиров, молодых, невероятно сильных, организованных и обученных, как ни одна другая армия». Мария не помнила себя от радости. Мы незаметно подошли к Монтерею, где Мария жила раньше, и она спустила нас на своих врагов. Парочка вампиров постарше командовала всего девятью новорожденными. Мы справились с ними гораздо легче, чем ожидала Мария, потеряв всего четверых. Неслыханно маленькие потери. И мы были хорошо натасканы. Никто ничего не заметил, город перешел в наши руки, а люди этого даже не поняли». Успех сделал Марии жадной. Вскоре она положила глаз на другие города. В тот первый год ее территория расширилась и покрыла большую часть Техаса и Северной Мексики. Потом с юга пришли соперники и попытались отобрать эти владения. Джаспер провел двумя пальцами по едва заметному узору из шрамов. Схватки были жестокие. Многие вампиры забеспокоились, что вернутся в Альтуре. Я оказался единственным из двадцати трех, кто пережил первые восемнадцать месяцев. Мы выигрывали и проигрывали попеременно. В конце концов, Нетти и Люси напали на Марию, но эту схватку мы выиграли. Нам с Марией удавалось удерживать Монтерей. Война немного затихала, хотя боевые действия продолжались. О завоевании новых территорий уже не думали. Основными причинами схваток стали месть и раздоры. Многие потеряли своих возлюбленных, а у нас такое не прощают. Мы с Марией всегда держали десяток новорожденных на готове, но для нас они очень мало значили, всего лишь пешки, которые легко заменить новыми. Когда они переставали быть полезными, мы от них избавлялись. Годы шли, а моя жизнь оставалась все такой же полной жестокости и насилия. Мне все это давно опротивило, но... «Через несколько десятков лет я подружился с новорожденным вампиром по имени Питер, который, вопреки всему, выжил в первые три года. Питер мне нравился. Он был, я бы сказал, утонченным. Не любил драться, хотя получалось у него неплохо. Мы поручили ему новорожденных, как бы сделали его нянькой. Хлопот с ними было по горло». А потом пришло время устроить новую чистку. Новорожденные начали терять силу, их следовало заменить. Питер должен был мне в этом помогать. Мы отводили их в сторонку по одному. Такие ночи всегда тянулись очень долго. В этот раз Питер попытался убедить меня, что некоторые из новорожденных еще могут пригодиться. Однако Мария приказала избавиться от всех, и я отказал ему. Мы сделали почти половину работы. Я видел, что Питеру это далось нелегко. Я подумывал, не отослать ли мне его и самому все закончить. Когда я вызвал очередную жертву, Питер внезапно рассверепел. Я приготовился к худшему. Питер умел драться, хотя куда ему до меня. Шарлотта, наша следующая жертва, вампиром была чуть больше года. Когда она вошла, настроение Питера резко изменилось, и это выдало его с головой — Он закричал, приказывая ей бежать, и сам помчался за ней. Я мог бы броситься за ними вслед, но не сделал этого. Мне не хотелось убивать Питера. Мария рассверепела. Через пять лет Питер тайком навестил меня и появился как раз вовремя. Мария не могла понять, почему мне становится все хуже. Она сама никогда не испытывала депрессии, и эта разница между нами меня удивляла. Отношение Марии ко мне изменилось, я ощущал в ней то страх, то злобу, те же самые чувства, по которым заранее почуял измену Нетти и Люси. Я собирался с духом, чтобы уничтожить моего единственного союзника, смысл своего существования. И тут пришел Питер. Он рассказал, что они с Шарлоттой начали новую жизнь, и описал возможности, которые мне в голову не могли прийти. За пять лет они ни разу не вступали в схватку, хотя и встречали на севере много других вампиров. Все вполне мирно уживались друг с другом. Питеру не пришлось долго меня уговаривать. Я созрел для того, чтобы уйти. На душе даже полегчало. «Не придется убивать Марию», Мы провели вместе столько же лет, сколько Карлайл прожил с Эсми, хотя между нами никогда не было такой сильной привязанности. Когда ты живешь ради схваток, ради крови, то отношения с другими остаются поверхностными, и связи легко рвутся. Я ушел от нее без сожаления. Несколько лет я путешествовал вместе с Питером и Шарлоттой, привыкая к новой мирной жизни. Однако непонятная депрессия не проходила. Пока однажды Петр не обратил внимания на то, что мне всегда становится хуже после охоты, над этим стоило поразмыслить. «За многие годы убийства кровопролития во мне не осталось почти ничего человеческого. Я превратился в жуткое чудовище. И в то же время каждый раз, когда я находил новую жертву, в памяти всплывали смутные воспоминания о прежней жизни. Наблюдая, как глаза людей изумленно распахиваются при виде моей красоты, вспоминал Марию и двух ее спутниц, и как я сам смотрел на них в ту последнюю ночь, когда еще был Джаспером Уитлоком». Эти взятые взаймы воспоминания значили для меня гораздо больше, чем для остальных, потому что я чувствовал все, что ощущали мои жертвы, и жил эмоциями людей, которых убивал. «Белла, ты ведь почувствовал на себе, как я могу управлять эмоциями окружающих, но понимаешь ли ты, как их эмоции действуют на меня?» «Каждый день я живу в окружении чужих чувств. Первое столетие моей жизни прошло в мире кровавой мести. Я все время кого-то ненавидел. После расставания с Марией это немного сгладилось, но я не мог не ощущать ужас и трепет своей добычи. Мне это стало действовать на нервы». Депрессия все усиливалась, и я ушел от Питера и Шарлотты, хотя они и были цивилизованными вампирами, но все же не чувствовали того отвращения, которое появилось у меня. Они всего лишь устали сражаться, а мне надоели любые убийства, даже убийства людей. И все же я не мог перестать охотиться. Что еще мне оставалось? Я попытался убивать Трежу, но так страдал от жажды, что в конце концов не выдерживал. «После целого столетия лёгкой жизни самоконтроль оказался делом нелёгким. Он у меня до сих пор хромает». Джаспер увлёкся рассказом не меньше меня, и я удивилась, когда на его грустном лице расцвела улыбка. «Я был в Филадельфии. Вышел на улицу днём, хотя ещё не успел по-настоящему привыкнуть к этому». Началась гроза, я знал, что под дождем оставаться нельзя, чтобы не привлекать внимание и заскочил в ближайшую, наполовину пустую закусочную. Глаза у меня потемнели, и никому бы не показалось подозрительным, хотя на самом деле это означает, что я очень проголодался. Она сидела там и, конечно же, ждала меня. Джаспер усмехнулся. Не успел я войти, как она спрыгнула с высокого стула у стойки и двинулась мне навстречу. Я остолбенел. Никак наброситься на меня хочет. Мое прошлое научило меня, что только это могло быть причиной такого поведения. А она улыбалась. И от нее исходили такие эмоции, каких я никогда раньше не ощущал. «А я тебя заждалась», — сказала она. Я вдруг обнаружила, что Элли стоит у меня за спиной. А ты склонил голову, как и подобает воспитанному джентльмену с юга, и ответил «Простите, мэм». Элис засмеялась. Джаспер улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. Ты протянула руку, и я взяла ее, не успев подумать о том, что делаю. Впервые за почти сто лет я почувствовал надежду. Джаспер взял Элис за руку. Элис усмехнулась. «У меня гора с плеч свалилась. Я боялась, что ты так и не появишься». Они улыбались, не сводя глаз друг с друга, а потом Джаспер посмотрел на меня, и на его лице все еще отражалась нежность. «Элис рассказала мне свои видения о Карлайле и семье Каллинов. Я не мог поверить, что такое возможно, но Элис меня обнадежила, и мы отправились на поиски». «И перепугали калинов до полусмерти», — сказал Эдвард Джасперу с притворным укором и объяснил мне. «Мы с Эмметом уехали на охоту, вдруг появляется Джаспер, весь покрытый боевыми шрамами, и приводит с собой эту чудачку». Он шутливо пихнул Элис локтем. «Которая называет их по имени, знает о них все на свете и сходу интересуется, в какой комнате будет жить». Элис и Джаспер рассмеялись в унисон, сопрано и бас. «Я приезжаю домой, все мои вещи в гараже», — добавил Эдвард. Элис пожала плечами. «Из твоей комнаты открывался самый лучший вид».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 ошеломленно воскликнул Карлайл. в «Вальтуре вовсе незачем!» «И еще как ей зачем!» Тихо возразил Эдвард. «Я удивлен, что это случилось так скоро, ведь другие мысли были сильнее. Ара мысленно уже видел меня и Элис рядом с собой. знание настоящего и будущего одновременно. Это почти все знания. Ара опьянила эта идея. Мне казалось, он не откажется от своих планов так быстро».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 Не считая самих Вальтури, мы — самая большая семья, с которой они встретились. Я в ужасе уставилась на Эдварда. Он никогда не говорил мне об этом, и, кажется, я знаю почему. Легко представить себе мечту Ара. Эдвард и Элис в черных развивающихся одеждах идут рядом с Ара, а глаза у них холодные и налитые кровью. Голос Карлайла развеял мой кошмарный его наяву. Вальтури слишком преданы своим целям. «Сами они никогда не нарушат правил. Это противоречило бы всему, ради чего они так старались». они потом все почистят. Двойное предательство», — мрачно заявил Эдвард. «И никаких проблем». Джаспер покачал головой. «Нет, Карлайл прав. Вальтори не станут нарушать правила, кроме того, работа очень небрежная. Тот, кто это сделал, понятия не имел, что делает. Могу поспорить, что действовал новичок». «Мне не верится, что здесь замешаны в альтуре, но они скоро вмешаются». Все в отчаянию ставились друг на друга. «Ну, тогда пошли!» — оглушительный ревкнул Эмит. «Чего мы ждем?» Карлайл и Эдвард пристально посмотрели друг на друга. Эдвард кивнул. «Джаспер, ты должен научить нас», — наконец произнес Карлайл. «Как их уничтожить?» Он говорил решительно, но в его глазах я заметила боль. Карлайл терпеть не мог насилие. Меня что-то смутно беспокоило, и я никак не могла понять, что именно. Несмотря на оцепенение и смертельный ужас, я чувствовала, что упускаю из виду нечто важное, нечто такое, что поможет разобраться в происходящем. И тогда все станет ясно. «Нам понадобится помощь», — сказал Джаспер. «Может, семья Тани согласится. Пять взрослых вампиров существенно изменят ситуацию». А Кейт и Элиэйзер будут незаменимы в качестве союзников. С их помощью мы почти без труда справимся с новорожденными. «Давайте спросим», — ответил Карлайл. Джаспер протянул ему сотовый телефон. «Нельзя терять время». Я никогда не видела рассудительного и спокойного Карлайла таким потрясенным. Он взял телефон и отошел к окну. Набрал номер, прижал телефон к уху и уперся другой рукой в стекло с расстроенным видом, уставившись в утреннюю дымку. Эдвард взял меня за руку и потянул к белому двухместному диванчику. Я села рядом с Эдвардом, не сводя с него глаз, а он, не отрывая, смотрел на Карлайла. Карлайл заговорил быстро и тихо. «Ничего не разберешь». Я расслышала, как он поздоровался с Таней, а потом с пулеметной скоростью принялся описывать ситуацию. Я почти ничего не поняла, кроме того, что вампиры на Аляске были в курсе событий, происходящих в Сиэтле. Голос Карлайла вдруг изменился. «А?» Удивленно вскрикнул он. «Мои понятия не имели, что...» «Ирина так к этому относится!» Эдвард застонал и закрыл глаза. «Черт побери, провалился бы этот Лоран в адское пекло! Там ему самое место!» «Лоран?» — прошептала я, чувствуя, как кровь отливает от лица. Эдвард не ответил, поглощенный мыслями Карлайла. «Я никогда не забуду мимолетную встречу с Лораном в начале весны. В памяти все еще живо каждое слово, которое он сказал до того, как появился Джейкоб вместе со стаей. Именно она послала меня сюда. Виктория. Сначала она использовала Лоран послала его, чтобы выяснить, хорошо ли меня охраняет Однако волки помешали ему вернуться назад с докладом. И хотя Лоран продолжал поддерживать отношения с Викторией после смерти Джеймса, он завязал и новые знакомства. Отправился на Аляску к Тани, к той самой платиновой блондинке, семья которой была для Каллинов ближайшими друзьями, можно сказать, родственниками. Лоран прожил у них почти год перед смертью. Карлайл продолжал говорить убедительно и настойчиво, но не просительно. Потом решительность перевесила. Об этом и речи быть не может. отрезал Карлайл. «Мы заключили договор, они его соблюдают, и мы тоже нарушать не станем. Очень жаль услышать от вас такое. Конечно, мы сами сделаем все, что в наших силах». Не ожидая ответа, Карлайл отключил телефон и замер, не отрывая взгляда от тумана за окном. «В чем дело?» — тихо поинтересовался Эммиту Эдварда.